но когда гиены бросились за испуганным жереббенком эйли сразу припомнилась как гиена пыталась утащить маленького сына оги Она ненавидела гиен, они не были хуже других хищников-пожирателей падали, но Эйли, они представлялись воплощением всего злого, порочного и чуждого. Реакция ее была, как всегда, мгновенной, и камни, пущенные из прощи, сыграли свою роль. Она убила одну гиену, разогнала других, и тем самым спасла беспомощное маленькое животное и нашла друга, который дал возможность забыть об одиночестве, дал радость необычной дружбы. Волка Эйла любила, так же, как любила бы умного и сообразительного ребенка, но чувства к лошади были другими. суини Уинни она делила одиночество, они знали друг друга, понимали и доверяли друг другу. Золотистая кобылка была не только полезным товарищем или забавным, горячо любимым ребенком. Многие годы уини была ее единственным спутником и другом. Когда она впервые залезла на спину лошади и понеслась, словно ветер, Это было неосознанное и рациональное действие, испытанное незабываемое наслаждение заставило еще и еще раз попытаться проехать верхом. Вначале она и не пробовала управлять лошадью, но они настолько были близки, что понимание между ними росло с каждой поездкой. Ожидая, когда Джонуалар справится со своими делами, Эйла смотрела, как волк рвал на части ее обувь, пытаясь придумать, как покончить со столь разрушительной привычкой, но тут заметила какую-то растительность на том месте, где стояла палатка, защищенный косогором, там, где река делала резкий поворот участок земли на низком берегу. Каждый год заливался во время половодия, благодаря чему нанесло много плодородного ила и обильно разослись. Луговые травы, кусты, даже небольшие деревья. Она всегда примечала то, что росло вокруг. Стремление узнать и запомнить как можно больше о травах и цветах стало укоренившейся привычкой второй натуры. На этот раз она увидела куст медвежьего ушка, скрюченное вечно зеленое растение из семейства вересковых с маленькими темно-зелеными кожистыми листочками, было усыпано мелкими белорозовыми цветами, что предвещало богатый урожай красных ягод. Кислые, вяжущие на вкус, они становились вполне съедобными, когда их использовали как приправу к пище. Но ягоды годились не только в пищу. Эйла знала, что их сок снимал сжение, помогал заживлять ссадины и порезы, имел мочегонное действие. А рядом рос хрент, с маленькими собранными в кисти белыми цветами. Внизу его стебель окружали продолговатые ярко-зеленые листья, растущие прямо из земли. Корень его мощный и довольно длинный, обладал острым ароматом и жгучим вкусом. В малых количествах он служил своеобразной приправой к мясу, но Эйлу больше интересовали его лечебные возможности. Он оказывал хорошее действие на желудок, а примочки из листьев облегчали боль в распухших суставах. «Может, стоит задержаться и собрать растения?» — подумала Эйла, но затем решила, что нет времени. Но однако потянулась за палкой с заостренным концом, и тут увидела шалфей. Его корень она добавляла к травам, когда заваривала утренний чай во время месячных. В обычное время она использовала для заварки различные травы, особенно золотые нити, которые паразитировали на других растениях. Как-то изо а рассказывала ей о волшебных растениях, которые могут укрепить дух ее тотема, и он сможет противостоять тотему мужчины, и завелела никому об этом не рассказывать, особенно мужчинам. Эйла не была уверена, что дети зарождаются при содействии духов. Она думала, что мужчина играет более важную роль, но тайные растения все же оказывали какой-то эффект. Когда она пила этот специфический чай, новая жизнь не зарождалась с ней, был ли рядом мужчина или его не было. Она бы не возражала против детей, если бы они жили где-нибудь постоянно, но Джандалар дал ясно понять, что забеременеть во время путешествия было бы рискованно. Как только она вытащила корень шалфея и стряхнула с него землю, она увидела сердцевидные листья и длинные трубчатые желтые цветы змеиного корня, полезного для предотвращения выкидышей. С болью она вспомнила, как Иза отыскивала этот корень для нее». Укладывая собранные корни в специальный подсумок, притороченный к одной из больших корзин, Эда заметила, как у Инни ощипывает верхушки дикого овса. Эйле нравились вареные овсяные зерна, но сейчас ее занимали медицинские наблюдения. Она решила, что овес помогает пищеварению, так как лошадь тут же облегчилась, налетело множество мух, в определенное время года эти насекомые могли быть просто ужасными, и Элла решила поискать траву, уничтожающую насекомых. Присматриваясь к местной растительности, она заметила колючий кустарник, что-то вроде полыни, он обладал горьким привкусом и сильно пах камфоры. Конечно, мух это не отпугивало, но могло оказаться полезным. Рядом росла герань, Зубчатыми листьями и пятилепестковыми красно-розовыми цветами, которые превращались потом в плоды, похожие на клюв журавля, высушенные и измельченные листья помогали остановить кровотечение и способствовали заживлению ран. Чай из них пили при цинге. Корень же применяли при поносе и других расстройствах живота. Вкус отвара был горьковатым и резким, но вполне терпимым. Оглянувшись, она заметила, что волк продолжает терзать ее обувь. Внезапно, прервав нить размышлений, она сфокусировала внимание на растениях. В этом крылось нечто важное, и тут до нее дошло. Взяв палку, она стала быстро выкапывать горькую полынь с сильным запахом камфоры и резкую вяжущую, но относительно безопасную герань джондоллар сел на коня и готов был ехать джондоллар сел на коня повернувшись он спросил эйла почему ты собираешь растения нам нужно выезжать тебе именно сейчас это нужно да Я не задержу, ответила она, и вытащила длинный толстый корень жгучего хрена. Кажется, я придумала, как удержать его подальше от наших вещей. Эйла указала на молодого зверя и грыво грызущего остатки кожаных мокасин. Я собираюсь создать вещество, отпугивающее волк.